В студии «Аудиокнига» и «Медиакнига» представляют Александр Бушков «Охота на пиранью» Читает артист Владимир Шевяков Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Александр Бушков Охота на пиранию Действующие лица романа вымышлены. Всякое сходство с их реально существующими людьми — не более чем случайное совпадение. Равным образом операции «Меч-рыба» является не более чем плодом авторского вымысла. Александр Бушков Майору В. К. посвящается Часть первая. Бег среди деревьев. Глава первая. Пройдемте в гости. Ах, как звенела медь в монастыре далече! Ах, как хотелось петь, обняв тугие плечи! Звенели трензеля и мчали кони спора от белых стен Кремля! до белых скал Басфора. Самые простые, низомысловаты и обыденные вещи непременно обретают экзотический, и романтический, диковинный привкус необычайного, если заниматься ими в местах, скажем так, несопоставимых. Будь мазур космонавтом, он обязательно протащил бы контрабандой на станцию Мир балалайку. Это были бы минуты небывалого, неземного прикола. Когда ты, оказавшись наруже для подвёртки каких-нибудь вакуумных гаечек, паришь возле станции на короткой привизе, внизу медленно, грузно поворачивается планета, вся в белых твёрдых стружках облаков. В руке у тебя бесполезная в безвоздушном пространстве была лайка, и ты постукиваешь по струнам, затянутым в космическую перчатку. пальцами. Но будущего нет, идёт игра без правил, не в тот сыграл я цвет, на масть не ту поставил, костей полны поля, и реет чёрный ворон от белых стен Кремля до белых скал Басфора. Но в общем-то и без космоса жилось нестандартно, диковина жилось. Он лежал назначь на нагретых полуденным солнышком досках на палубе плота, брякал на гитаре, смотрел в голубое небо, расслабившись и отрешившись от всего сущего, а мимо проплывали, не особенно торопясь, исполненные дикой прелести берега. Сопки с плавными, как у музыкальных инструментов, очертаниями, поросшие темно-зеленой кудрявой шубой тайги — Великанькие сосны, и кедры, не знавшие человека, жёлтые песчаные пляжи, уходившие под воду каменные россыпи. Это плот двигался, конечно, но если не смотреть на воду, можно приспокойно решить, будто всё наоборот. Ах, лучше было б мне в степях с чекой познаться, к родной земле с чекой в последний раз прижаться, метёлки, ковыля. Среди степного хора от белых стен Кремля До белых скал Босфора. Потом и тренькость стала лень От окружающего дикого первобытного величия. И он бездумно лежал, глядя вперед, Меж расставленными босыми ступнями, словно в прицел. Плоцель устремленно скользил Вместе с широченной могучей шантарой прямо к Северному Ледовитому океану, до которого оставалось каких-то 800 километров, если считать сухопутными мерками. Лот носил имя собственное — Ихтиандр. Он этого заслуживал, потому что построен был добротно, как серьезное инженерное сооружение. На двух дюжинах накачанных автопокрышек, с впрыснутым внутрь для надежности герметиком — Покоилась основа из бревен, сбитых и скрепленных с величайшим тщанием, а уж по ним настлана дощатая палуба. На палубе небольшая палатка, обитые прорезиненной тканью ящики для экипировки, в корме достаточно места для двух рулевых весел и на высоком шесте гордо реет веселый Роджер, выполненный опять-таки прилежно водоустойчивой краской. Мазур строил плот неделю, с пачкой чертежей из ранее проделанными расчётами, бдительно следя за нанятыми в помощь куруманскими мужиками, чтобы они не запели и не напортачили. То напоминал они маленькой плати, то понукал морскими мотырками. Мужики, поначалу полагавшие его очередным городским, весившимся с жиру на воросом, понемногу присмотрелись и поверили в легенду. капитана дальнего плавания, наконец предавленного ностальгией и решившего, пока есть силы в руках и зоркость в глазах, проплыть по родным местам. После этого работа пошла бойчее. Получилось недурственно. Ни одна шляпка гвоздя не торчала, ни одна заноза за 5 дней плавания не впилась в пятки. В лоту, если подумать, вполне подходило и гордое наименование судна. У предков кораблики были не в пример хлипче. Даже жалко становится, как подумаешь, что и Тиандру неминуемо предстоит оказаться брошенным. И потому дня 2 назад мазурт Твёрдо решил, достигнув Игарки, не бросать плот у берега и не дарить на дрова, а отпустить дальше в океан. Ну там уж как ему повезёт. Может, через пару лет достиг и Норвегии, а может и прибиться к шпицбергену. Капитан, вы там не дрыхнете ли? полетел с кормы звонкий голосок Ольги. Капитан дрыхнуть не может, откликнулся мазур с достоинством. Капитан всегда бдит. Он перекатился на метр левее, лёг на живот, упёр локти в палубу, а подбородок в стиснутые кулаки. Экипаж плата, состоявший из одного единственного человека, вёл себя безукоризненно. Молодая жена старательно пошевеливала рулевым веслом, второе было поднято и закреплено, немного, конечно, сбившись с курса, уклонившись к правому берегу, но для речной морячки со стажем ровным счётом 5 дней, и это было неплохим достижением, достойным именно выкортика. Что не говори, а это чревато. Жениться на женщине на 20 годами младше себя. Однако мазур чуточку суеверный, как и всякий морской человек, свято верил в два козыря. Теорию относительности и в наследственность. Согласно первой, среди молодых жён просто-таки обязаны отыскаться верные и правильные спутницы жизни, разменявшие пятый десяток морского дьявола. Согласно второй, всем мазуры мужского рода оставались орлами и на подступах к 70. Узять хотя бы незабвенного дедушкиного брата, капитан Владимир Казимирович Мазур, будучи 56 лет отроду, увёл юнную красавицу жену у кичливого оздзейского барончика, прострелив добавок к тому руку на дуэли. Пользуясь знакомством с одним из великих князей, относительно легко помог своей Джульетте развестись и перейти в православие, отвинчавшись честь по чести, наплодил четырёх детей прежде чем уйти на дно, сподорвавшимся на германской мине и с минцем свирепой. Другие мазуры отличались столь же темпераментной любовью к жизни во всём её многообразии. Правда, и воздух, которым они дышали, был почище, а еда здоровее, и радиации вокруг витало не впример меньше. Но всё равно нужно надеяться. А если вернуться к теории вероятности, перед тем как сдаться на милость дворца бракосочетания, Мазур жил с Ольгой 2 года и считал, что узнать успел. И было в этом что-то невыразимо приятное. 2 года спустя желать свою, только свою женщину столь же бешено, до сладкого головокружения, как и в первый день. На душе царил столь блаженный покой, что Мазур даже испугался чуточку. Лишь воспоминание об операции «Меч-рыба» помогло ему не воспарить над плотом. Он все так же лежал, подпирая кулаками подбородок, бездумно глядя на Ольгу. Ольга стояла на коленях, старательно ворочая румпель, как же на судне без румпеля, только румпель, и никак иначе, в полоборота к нему... И от напряжённых движений, в которых приходилось вкладывать всю силу, её грудь столь соблазнительно округлилась под тесной тельняшкой, что Мазару захотелось немедленно подогнать плот к берегу и поставить на якорь. Героическим усилием воли он сдержался и отрывать экипаж от вахты не стал. Однако Ольга, углядев должно быть краем глаза, что с ним творится, с любопытством спросила: А можно занести в вахтенный журнал за время моего дежурства неоднократно подвергалась обстрелу циничными взглядами с капитанского мостика. Нельзя, сказал Мазур, перекатившись поближе. Вактенный журнал имеет право вести лишь капитан, а он, милая, первый после Бога. Давай лучше проверим твои штурманские способности. Как думаешь, Вот тот бережок подходит для стоянки с целью крингования.